Рулет из лаваша с курицей и шампиньонами. 10 тонких лавашей, 200 граммов вареной куриной грудки, 2 клубня картофеля, 200 граммов шампиньонов, 1 головка репчатого лука, один пучок зелени укропа, 20 мл растительного масла, соль по вкусу. Для соуса 2 столовых ложки майонеза, И 1 чайная ложка горчицы. Куриную грудку нарезать кубиками. Картофель вымыть, запечь в фольге, остудить, очистить, нарезать кубиками. Шампиньоны очистить, вымыть, нарезать ломтиками. Лук очистить, вымыть, нарезать кубиками. Зелень укропа промыть, мелко нарубить. Шампиньоны обжарить в разогретом растительном масле до полуготовности. Посолить, добавить лук, укроп и жарить до готовности. Перемешать все ингредиенты, посолить, заправить соусом. Приготовить соус. Майонез тщательно перемешать с горчицей. Один лаваш уложить сверху на второй. Ровным слоем на него выложить начинку. Свернуть тугим рулетом.